Глава девяносто пятая. Что радует одних, то приводит других в отчаяние. «Добрый день, мадумазель. это я», — весело приседая в реверансе, сказала Николь, хотя на душе у нее было не вполне спокойно, потому что девушка прекрасно изучила характер своей госпожи. «Это вы? Каким ветром?» — откликнулась Андреа, отложив в сторону перо, чтобы не отвлекаться от разговора. «Мадемуазель забыл меня, а я вот приехала». «Я оставила вас, мадемуазель, но у меня были на то причины. Кто вам позволил сюда явиться?» «Разумеется, господин барон, мадемуазель», — отвечала Николь, недовольно сдвинув красивые черные брови, которыми она была обязана великодушию господина Рафте. «Вы нужны отцу в Париже, а мне здесь совсем не нужны, так что можете возвращаться, дитя мое». Эх, мадумазель, возразила Николь, вы нисколько ко мне не привязаны, а я-то думала, что для вас что-то значу, мадумазель. Вот так полюбишь кого-нибудь, философски добавила Николь, а потом от тебя отрекаются. При этом она изо всех сил старалась выжать из своих прекрасных глаз хоть слезинку. Ее пылки и жалобный упрек, смягчил Андреа. «Дитя мое», — объяснила она, — «здесь есть кому мне прислуживать, и я не могу себе позволить обременять двор ее высочества дофины лишним ртом». «Ну, рот этот не такой уж и прожорливый», — возразила Николь с очаровательной улыбкой. «Все равно, Николь, тебе нельзя здесь оставаться». «Из-за этого злополучного сходства?» — спросила девушка. «А вы не присмотрелись к моему лицу, мадемуазель?» «В самом деле...» «Ты как будто изменилась». «Да уж, я думаю. Тот самый вельможа, что выхлопотолчин для господина Филиппа, узнал, как огорчается господин барон, что у вас нет горничной. Вот он и сказал, что нет ничего проще. Надо только перекрасить меня из белого в черный цвет. Он меня увез, велел, как видите, покрасить мне волосы, и вот я здесь». Андрея улыбнулась. «Значит, ты меня и впрямь так любишь?» — сказала она. «Что готова любой ценой запереться здесь, в Трианоне, где я живу на положении пленницы?» Николь бросила по сторонам быстрый, но внимательный взгляд. «Комната в самом деле мрачноватая», — согласилась она. «Но это же не навек?» «Мне-то здесь не так уж плохо», — возразила Андреа. «Но каково придется тебе?» «А что?» «Тебе же не будет ходу в гостиную к ее высочеству дофине? У тебя не будет ни игры, ни прогулок, ни бесед в обществе. Тебе придется постоянно сидеть здесь. Ты же умрешь со скуки». «Найдется какое-нибудь оконце», — отвечала Николь, «через которое я смогу видеть уголок этого мира, хоть сквозь щелку двери да погляжу. А если я буду смотреть, то и на меня кто-нибудь, может быть, посмотрит». Больше мне ничего и не надо, так что обо мне не беспокойтесь». «Нет, повторяю тебе, Николь, я никого не могу принять, если не получу на то приказа». «От кого?» «От отца». «Это ваше последнее слово?» «Да, таково мое последнее слово». Николь извлекла из косынки письмо от барона де Таверне. «Ну, раз мои мольбы и преданность вас не тронули, — сказала она, — посмотрим, не убедят ли вас эти советы». Андреа прочла письмо, в котором говорилось. «Моя дорогая Андрея, я знаю, что ваш образ жизни в Трианоне не соответствует требованиям, кои властно предъявляет ваш ранг. Это не укрылось и от других. Вам подобает располагать двумя горничными и лакеем, точно так же, как мне самому пристало бы распоряжаться добрыми двадцатью тысячами ливров дохода. Однако же я довольствуюсь лишь одной тысячей». Так последуйте моему примеру и оставьте у себя Николь, которая наилучшим образом заменит вам всех необходимых слуг. Николь — проворная, понятливая, преданная девушка. Она быстро усвоит и манеры, принятые в Трианоне. Вам придется не подстегивать, а сдерживать ее усердие. Итак, оставьте ее у себя и не сочтите это жертвой с моей стороны». Если же вам так подумается, вспомните, что Его Величество, который был столь добр, что, увидя вас, подумал о нашей семье, приметил, как стало мне известно от одного друга, что вам не достает лоской представительности. Порасмыслите об этом, делая это необычайно важное. Ваш любящий отец. Это письмо повергло Андрея в горестное замешательство. Итак, Даже теперь, когда ей, казалось бы, так повезло, ее продолжает преследовать бедность, которая представляется окружающим каким-то пороком, изъяном, незаметным лишь для нее самой. От гнева она чуть было не сломала перо и не разорвала начатое письмо. Ей хотелось ответить барону какой-нибудь возвышенной тирадой, полной философского бескорыстия, тирадой, под которой с восторгом подписался бы и Филипп. Однако ей почудилось, будто она видит, с какой иронической усмешкой прочтет этот шедевр старый барон, и вся ее решимость растаяла. Поэтому она ограничилась тем, что к новостям из Трианона, которые уже успела изложить, добавила еще один абзац в ответ на нотации господина де тверне «Батюшка», — дописала она, — «сию минуту появилась Николь, и я, как вы желаете, оставляю ее у себя, но я в отчаянии от того, что вы написали по этому поводу. Неужели с этой деревенской девчушкой в должности горничной я буду выглядеть среди дворцовой пышности не так смешно, как одна?» «Самой Николь будет горько видеть мое унижение, она станет винить в этом меня, потому что слуги всегда бывают горды или унижены в зависимости от того, важны у них господа или не очень». Что до замечания Его Величества, то позвольте мне сказать вам, батюшка, что король в своей мудрости не может сердиться на меня за то, что я не в силах разыгрывать важную даму, а кроме того, Его Величество слишком добр, чтобы обращать внимание на мою нищету и осуждать ее вместо того, чтобы облегчить ее от своих щедрот, что было бы принято всеми как должное ввиду вашего имени и ваших заслуг». Таков был ответ мадемуазель де Таверне, и следует признать, что простодушная невинность девушки, ее благородная гордость, легко держали победу над коварством и развращенностью ее искусителей. Андреа не стала отказываться от Николь. Она оставила ее у себя, и та, захлебываясь от радости, на что у нее были свои причины, безотлагательно устроила себе ложе в коморке, в которую вела дверь из передней направо, и держалась так тихо, так незаметно, так благонравно, как только могла, лишь бы не стеснить ничем свою госпожу в столь скромном обиталище. Она словно хотела уподобиться розовому лепестку, который бросали персидские мудрецы в вазу до краев полную воды, чтобы доказать, что в нее можно добавить еще нечто, не расплескав содержимого. К часу дня Андреа ушла в Трианон. Никогда еще ее не наряжали с такой быстротой и таким изяществом. Николь превзошла самое себя. Ей никак нельзя было отказать ни в услужливости, ни во внимании, ни в предупредительности. Когда Мадумазель до Таверне ушла... Николь почувствовала себя хозяйкой дома и произвела его подробный осмотр. Ничто от писем до последних мелочей туалета, от камина до самых тайных закоулков в чуланах не ускользнуло от ее глаз. Затем, как же было не выглянуть в окно, не дохнуть воздухом здешних мест? Внизу оказался просторный двор, где конюхи чистили и скребли роскошных лошадей ее высочества дофины. «Конюхи! Фи!» — Николь отвернулась. Направо — ряд окон на том же уровне, что окно Андрея. Там виднелись несколько лиц. То были горничные полотеры. Николь презрительно скользнула по ним взглядом. Напротив, в просторной комнате учителя музыки репетировали с хористами и музыкантами, готовясь к Месси в честь Людовика Святого. Обметая пыль, Николь для забавы помурлыкала то же, что они, чем развеселила учителей, а хористы начали безнаказанно фальшивить. Однако такое времяпрепровождение недолго утоляло притязание мадемуазель Николь. Наглядевшись на то, как ученики и учителя ссорятся и сбиваются с такта, девушка перешла к осмотру верхнего этажа. Все его окна были затворены, впрочем, этот этаж представлял собой мансарду. Николь снова принялась вытирать пыль, но мгновение спустя окошко одной из мансард приоткрылось, словно повинуясь какому-то механизму, потому что в нем никого не было видно. Но кто-то же отворил его, надо думать. Этот человек заметил Николь и теперь продолжал ее разглядывать. Большая дерзость с его стороны. По крайней мере, такая мысль пришла в голову Николь. Желая увидеть лицо дерзкого наблюдателя, она, сама прилежная наблюдательница, то и дело прерывала уборку, подбегала к окну и поглядывала на мансарду, похожую на открытое окно, которое самым неуважительным образом лишало ее своего взгляда ввиду отсутствия зрачка. Один раз ей показалось, что кто-то, завидев ее, отпрянул от окна, но поверить в это было трудно, поэтому она и не поверила. В другой раз она успела подскочить к окну так быстро, что застала незнакомца врасплох и была почти уверена, что рассмотрела его спину. Затем Николь пустилась на хитрость, распахнула окошко пошире, чтобы не вызвать никаких подозрений, а сама спряталась за занавеску. Ждать пришлось недолго, и, наконец, показались черные волосы, потом дрожащие руки и вся боязливо согнутая в три погибели фигура человека, который поднял голову так, что лицо его было ясно видно, и тут Николь чуть не хлопнулась на пол и измяло всю занавеску. Из окна мансарды выглядывал господин Жильбер собственной персоной. Заметив, как трепыхается занавеска, Жильбер понял, что его перехитрили, и спрятался. Более того, окно мансарды затворилось. Несомненно, Жильбер видел Николь. Он был вне себя от изумления. Он хотел убедиться в том, что это в самом деле она, Его заклятый враг, когда же он заметил, что обнаружен, то спасся бегством вне себя от ярости и смущения. По крайней мере, Николь объяснила себе все, что произошло, именно так. И не ошиблась, объяснение было вполне правдоподобно. В самом деле, Жильбер предпочел бы лучше видеть черта с рогами, чем Николь. С появлением этой бдительной наблюдательницы ему стали мерещиться всякие страхи. В глубине его души еще таилась ревность. Она знала его тайну, тайну сада на улице цапли. Жильбер удрал смущенный, но помимо смущения его терзала ярость. Он грыз себе пальцы от злости. «Какая мне теперь польза от моего дурацкого открытия, которым я так гордился!» «Ну, был у Николь любовник, но ведь это дело прошлое!» За это ее отсюда не прогонят, а вот если она расскажет о том, чем я занимался на улице Цапли, меня за это могут изгнать из Трианона. Значит, не она у меня в руках, а я у нее, а чтоб ей сквозь землю провалиться». И от ненависти, подогреваемой чудовищным самолюбием, кровь закипала у Жильбера в жилах. Ему мнилось, что, войдя в комнату Андрея, Николь спугнула оттуда все его блаженные грезы, которые слетались туда всякий день вместе с его вздохами, пылкой любовью и цветами. Почему до сих пор Жильбер не вспоминал о Николь? Потому ли, что мысли его были заняты совсем другим? Или он гнал от себя это воспоминание, внушавшее ему слишком сильный страх? Трудно сказать. Однако мы можем с уверенностью утверждать, что появление Николь было для него весьма неприятным сюрпризом. Он прекрасно понимал, что рано или поздно у них с Николь начнется война, но как человек осторожный и дипломатичный не хотел начинать эту войну, прежде чем сумеет вести ее энергично и успешно. Он решил, что не будет подавать признаков жизни до тех пор, пока случай не даст ему в руки благоприятную возможность воскреснуть, или покуда Николь по слабости, либо по необходимости не совершит какого-нибудь промаха и не утратит таким образом своих преимуществ. А поэтому... Он по-прежнему прилежно высматривал и подслушивал все, что касалось Андрея, а сам постоянно держался на чеку. Он ухитрялся следить за всем, что творилось в первой комнате по коридору, никогда не попадаясь николь на глаза в садах. Николь на свою беду не могла похвастаться безупречным поведением, и хотя теперь придраться было не к чему, но в прошлом за ней водились грешки, что делало ее нынешнее положение достаточно шатким. Вот что произошло на исходе первой недели. Жильбер, ведя наблюдение по вечерам и по ночам, в конце концов заметил, как за решеткой мелькнул плюмаж, который был ему уже немного знаком. Обладатель плюмажа служил для Николь неиссякаемым источником развлечений, потому что это был никто иной, как господин Босир, который вслед за двором перебрался из Парижа в Трианон. Николь долго оставалась непреклонна, долго заставляла господина Босира то дрожать на холоде, то жариться на пеке, и столь добродетельное поведение приводило Жильбера в отчаяние, но в один прекрасный вечер Мимика господина Босира оказалась, видно, еще красноречивее, чем всегда, и Николь была ею покорена. Пока Андрея обедала в павильоне с госпожой Денуайль, Николь ускользнула господину Босиру, помогавшему своему другу-смотрителю конюшен, объезжать ирландскую лошадку. Со двора они ускользнули в сад, из сада в тенистую аллею, которая вела Версаль. Шильбер крался со влюбленной парочкой со свирепой яростью тигра, идущего по следу. Он ловил каждый шаг, каждый вздох, запоминал наизусть каждое долетавшее до него слово, и, судя по всему, результаты его порадовали, поскольку на другой день, отбросив всякую стеснительность, он, как ни в чем не бывало, маячил в окошке, мурлыча песенку и с вызовом поглядывая на Николь. Горничная штопала вышитую шелковую митенку, принадлежавшую ее госпоже. При звуках песенки она подняла голову и увидела Жильбера. Поначалу она скорчила пренебрежительную гримаску, но глядела при этом весьма кисло и с нескрываемой злобой. Однако Жильбер встретил этот взгляд и эту гримаску такой странной улыбкой, держался и напевал до того вызывающе, что Николь опустила голову и зарделась. «Она поняла», — сказал себе Жильбер, «а мне это и нужно». С тех пор он продолжал ту же игру, и Николь жила в непрерывном страхе. В конце концов она стала мечтать о встрече с Жильбером, желая развеять опасения, которые посеяли в ней насмешливые взгляды юного садовника. Жильбер... Заметил, что она ищет встречи. Трудно было не догадаться, почему у окна раздается сухое покашливание всякий раз, когда Николь знает, что он у себя, и почему она принимается сновать по коридору взад и вперед, когда ему надо войти или выйти. Он пережил счастливый миг торжества, приписывая победу исключительно силе своего характера и благоразумной линии поведения». Николь так старательно его караулила, что однажды подстерегла, когда он взбирался к себе по лестнице. Она кликнула молодого человека, но он не отозвался. Любопытство или страх толкали девушку все дальше. Однажды вечером она скинула свои хорошенькие домашние туфли на каблучках, которые донашивала после госпожи, и, дрожа, поспешно юркнула под навес, где таилась дверь, ведущая к Жильберу. Было еще довольно светло, и юноша, заметивший намерение Николь, мог рассмотреть ее сквозь щели в досках. Она постучалась к нему в дверь, прекрасно зная, что он у себя в комнате. Жильбер не отвечал. Между тем, такое искушение было для него весьма опасно. Теперь она прибежала к нему просить пощады, и он мог безнаказанно унизить ее. Он был одинок. Каждую ночь его мучили и обжигали воспоминания о Таверне. Он не в силах был отвести глаза от двери любой с соблазнительной красотой этой очаровательницы, упоенной преждевременным сознанием своей победы. Он уже занес руку, чтобы отодвинуть засов, на который с привычной предусмотрительностью и опаской запер дверь, чтобы никто не застиг его врасплох. Но тут он сказал себе «Нет-нет». «Это все голый расчет с ее стороны. Ее привели ко мне страх или корысть. Значит, если я творю, она на этом что-нибудь выиграет, и кто знает, каков будет мой проигрыш». С этими словами он отдернул руку от засова. Николь постучалась еще два-три раза и удалилась, нахмурив брови. Итак, Жильбер сохранил все свои преимущества — Теперь Николь удвоила хитрость, чтобы не до конца растерять свои. В конце концов, все маневры и уловки свелись к тому, что обе воюющие стороны случайно столкнулись однажды вечером у входа в часовню и обменялись следующими словами. «Добрый вечер, господин Жильбер. Смотрите-ка, и вы здесь?» «Добрый вечер, мадумазель, Николь. Оказывается, вы тоже в Трианоне?» «Как видите, я горничная барышня». «А я младший садовник». сим Николь сделала Жильберу реверанс по всем правилам, а он отдал ей поклон, как истый придворный, и они расстались. Жильбер сделал вид, что идет к себе в мансарду, куда он поднимался, когда повстречал Николь. «А Николь...» которая как раз выходила из дому, пошла своей дорогой. Однако Жильбер на цыпочках вернулся и потихоньку пошел за нею следом, разумно предположив, что она спешит на свидание господину Босиру. И впрямь в темной аллее ждал какой-то мужчина. Николь к нему приблизилась. Было уже слишком темно, и Жильбер не мог узнать господина Босира в лицо». На шляпе незнакомца не было никакого плюмажа, и это так заинтересовало Жильбера, что он дождался, пока Николь ушла, и проводил ее собеседника до самой ограды Трианона. Это оказался не господин Босир, а мужчина уже в возрасте, вернее, в преклонном возрасте. Он был одет, как вельможа, и держался молодцом, несмотря на свои годы. Жильбер подошел поближе, И с отчаянной дерзостью, проскользнув буквально под носом у этого человека, узнал в нем герцога Доришелье. «Черт побери!» — воскликнул он. «После простого гвардейца, маршал Франции, мадемуазель Николь повышается в чине!»